По некоторым признакам можно было заметить, что женщины скоро пойдут спать. Надлежало выждать эту минуту и рассмотреть хорошенько, в каком шалаше скроется Уат-Ауа. -та -уа. Зверобой так и хотел поступить, но если он слишком долго будет медлить на своем наблюдательном посту, нетерпеливый доловар может ринуться один в неприятельский стан и своей опрометчивостью испортить все дело. Подумав, Зверобой решил воротиться к своему другу и, по возможности, успокоить его хладнокровными доводами. Этот план был приведен в исполнение не более как через пять минут. Ченгачгук, между тем, неподвижно стоял на своем посту, ожидая невесту. Но его надежда исчезла, когда Зверобой в коротких словах объяснил суть дела. После предварительных совещаний приятели решили действовать. Прежде всего они поставили у берега лодку таким образом, чтобы Уатауа, явившись на свидание, могла ее заметить. Потом, осмотрев свое оружие, они углубились далее в лес. Мыс имел площадь около двух акров, и половина этого пространства была занята иракистским лагерем. через несколько минут приятели пробираясь среди деревьев очутились в таком месте откуда могли видеть все движения иракезов не будучи ими замечены лагерь предавался необузданному веселью женщины вели оживленный разговор фигурка слона переходила из рук в руки чингачгук с замиранием сердца увидел уатауа на страже фуши Приятели могли слышать каждое слово. — А ведь если подумать хорошенько, так это взнор, — говорила одна иракеска. — У Гуронов есть зверьки еще, пожалуй, похитрее, да и то не хвастаются. Эта игрушка удивительна только для Деловара. Гурон завтра же ее забудет. ты да что за диковина? Пусть эти звери подойдут к нашим вегвамам. Наши молодые воины сумеют их отогнать. Ее слова относились к уат и были сказаны с очевидной целью вывести пленницу из терпения. «Беда только в том, что этот зверь не осмелится подойти к далаварским домам», — возразил уат «Он задрожит от страха при одном взгляде на доловарских молодых воинов». «Вот забавно! Молодые воины между доловарами!» Во всем их племени никого нет, кроме женщин. Доловаров не боятся даже лани, беззаботно разгуливая, где ни попадя, на глазах доловарских охотников. Кто когда-нибудь слыхал о молодом доловарском воине? — Все слыхали, кроме тебя, — с живостью возразила Уатауа. — Да и ты, конечно, слыхала, если не всегда была глуха, как Тетерев. Сам там Таммани, хотя он теперь стар, как эти горные сосны или как орлы, которые вьются под облаками, но и он был молод когда-то. Имя Тамма не знает старый и малый на всем пространстве от великого соленого озера до пресных западных вод. А где и когда был род знаменитое семейство ункосов? Хотя и разорили их могилы и разметали кость. Никогда и никакой орел не залетал на такую высоту, как они, и не было оленя проворнее их, и ни одна пантера не превышала их своей силой и отвагой. И будто нет теперь между доловарами молодых воинов, крепкогрудых и легких на ходу, как дикие лани. Шире открой свои глаза, и ты увидишь чингачгука величественного, как молодой ясень, и твердого, как старый дуб. Эти задорные слова вызвали раздражение иракезов, и завязался жаркий спор. Магиканин пригнулся к земле и, скрывшись за кустарником, испустил звук до того, похожий на крик небольшой американской белки, что сам зверобой совершенно был обманут удивительным подражанием, вообразив, что этот крик действительно одного из тех маленьких животных, которые перепрыгивали над их головами с ветки на ветку. Гуроны не обратили внимания на этот слишком обычный звук, но Уатауа немедленно замолчала, угадав тот самый сигнал, которым ее возлюбленный в былые времена вызывал ее из Вигвама на тайные свидание. чингачгук не сомневался, что молодая девушка употребит все возможные усилия для своего освобождения. Ту же минуту зверобой заметил значительную перемену в поведении уатауа. -уа. Продолжая спор, она говорила нерешительно и вяло, давая очевидный перевес своим восторженным противницам. Наконец, спор мало-помалу охладел, и все женщины встали, чтобы разойтись по своим местам. Здесь только уатауа -уа первый раз осмелилась обратить голову в ту сторону, откуда раздался сигнал. Чингачгук повторил его опять, и молодая девушка поняла, куда ей нужно направиться. Приближалась роковая минута, когда Уатауа так или иначе должна была привести в исполнение свой план. Ей следовало идти в шалаш, построенный недалеко от того места, где она стояла. Подругой ее была старуха но, войдя в шалаш, она могла потерять всякую надежду на освобождение, потому что старуха обыкновенно ложилась поперек самого входа. К счастью, один из воинов приказал ей в эту минуту принести воды. Старуха взяла тыквенную бутылку, подозвала Уатауа и обе направились к источнику на северной стороне мыса. Им следовало взобраться на вершину холма и спуститься под гору где был источник. Все это было понято обоими приятелями как нельзя лучше, и они поспешили укрыться за деревьями, чтобы женщины могли свободно пройти. Старуха крепко держала у атауа за руку и быстро шла вперед. Когда они проходили мимо дерева, скрывавшего друзей, Чингачгук поднял свой тамагавк, намереваясь раздробить старухе голову, но Зверобой, понимавший опасность этой выходки, удержал его. Лишь только они отступили на несколько шагов, Магиканин еще раз повторил свой сигнал. Гуронка остановилась и с любопытством взглянула на дерево, откуда послышался звук. Она изумилась, что Белка кричала в такой поздний час. Это, по ее мнению, был плохой знак» но у Атауа заметила, что недавно она слышала такой же крик. «Белка, без сомнения, голодна!» — прибавила она. «И отыскивает каких-нибудь крох, чтобы утолить голод». Это объяснение, по-видимому, удовлетворило старуху, и они обе пошли вперед, сопровождаемые молодыми приятелями, которые следовали за ними волчьим шагом. Наполнив водой тыквенную бутылку, Старуха хотела было идти в обратный путь, удерживая за руку свою спутницу, но в эту минуту могучая рука схватила ее за горло с такой силой, что она немедленно освободила свою пленницу. Обвив рукой стан молодой девушки, Чингачгук понес ее через кустарник на северную оконечность мыса. Очутившись на берегу, он, не останавливаясь, побежал к лодке. Зверобой, между тем, сдавливал пальцами шею старухи, временами ослабляя хватку, чтобы она не задохнулась. Она сумела, однако же, воспользоваться этими промежутками, и из груди ее вырвался страшный крик, который всполошил весь лагерь. Зверобой услышал ответные крики и через минуту увидел трех или четырех воинов, остановившихся перед костром, прислушиваясь. Стиснув еще раз сухую шею старухи и дав ей на прощание пинка, от которого она повалилась навзничь, молодой охотник бросился через кустарник с карабином в руках, озираясь, как волк.